Глава 7 Как Шубина ожидал, в штабе 16-й бригады генерала Файнхальса в Сальске его встретили так же почтительно, как и в Маночской, а потом на хуторе Веселый. Его угостили превосходным обедом, а затем устроили совещание в штабе бригады, на котором проинформировали о положении на этом участке фронта. При этом в Сальске уже знали о гибели оперативной группы гестапо на дороге из Маночской, но при этом никак не связывали это происшествие с визитом коменданта Ростова. Наоборот, офицеры 16-й бригады спросили группенфюрера Шнейдера, не беспокоили ли его русские диверсанты или же партизаны. Они были готовы выделить высокому гостю нужное сопровождение, если он захочет ехать дальше вдоль линии фронта. Однако высокий гость отказался от сопровождения. Он заявил, что ничего не боится и поедет дальше с инспекцией один. «Если что, я умею стрелять», — заявил он заботливым хозяевам. «И мой водитель тоже умеет. Так что если русские нападут, мы дадим им достойный отпор». Да, здесь в Сальске все было так же хорошо, как и раньше. Однако Шубин обратил внимание на два обстоятельства. Во-первых, на совещании в штабе присутствовал человек в черном эсэсовском мундире. Он не принимал участия в обсуждении и тихо сидел в углу. Когда Шубин спросил одного из штабных офицеров, кто этот человек, ему ответили, что он из гестапо, его имени они не знают, а цели своего прихода в штаб гестаповец не сообщил. Просто сказал, что хочет присутствовать на совещании. Это было необычно. Гестапо вообще-то не вмешивалось в дела армии. Но ведь и его собственная инспекция воинских частей тоже была делом необычным. Странным было то, что гестаповец не подошел к нему, коменданту Ростова, и не представился. Вторым необычным обстоятельством был тот факт, что пока шло совещание, к лимузину коменданта Ростова подходили какие-то люди. Они пытались заговорить с водителем, о чем-то спрашивали его сквозь опущенное стекло. Об этом Шубину рассказал Степанчук, когда совещание закончилось. Фюрер вышел из штаба и сел в машину. «И как же ты поступил, когда эти люди пытались до тебя достучаться?» — спросил Шубин. «Я сделал вид, что крепко сплю», — сообщил Степанчук. «Они еще немного покрутились вокруг машины, а потом ушли. Ну и пусть их. Вы мне главного не сказали. Куда ехать дальше?» «Я слышал, вы этим офицерам говорили, что мы поедем дальше вдоль линии фронта. Значит, мне нужно выехать на трассу, которая ведет в Егорлык и дальше в Первомайское». «Нет, друг мой Виктор, вдоль линии фронта мы не поедем», — сказал Шубин. «Могу же я внезапно изменить свое решение?» «Как выйдешь из города? Поверни направо, в сторону Ростова». «Значит, мы возвращаемся в Ростов?» «Да, надо мне побывать в родной комендатуре», — сказал Шубин. «А то меня там и забыть могут». Но затем, увидев озадаченное выражение на лице водителя, он рассмеялся и сказал. «Нет, Виктор, это я пошутил. В комендатуру Ростова для меня дорога закрыта». Меня там сразу разоблачат, ведь я только внешне немного похож на группенфюрера Шнейдера. И вообще, я чувствую, что операция группенфюрер подходит к концу. Ее надо сворачивать, придумать другой образ, чтобы получать оперативный доступ к источникам информации. — А почему вы так решили, товарищ капитан? — спросил Степанчук. — Во-первых, на совещании в штабе сидел какой-то гестаповец, который не захотел мне представиться. Стал загибать пальцы на руке Шубин. Во-вторых, какие-то люди крутились вокруг твоей машины, пытались вызвать тебя на разговор. Это означает, что немцы начали подозревать неладное. Они поняли, что с внезапным появлением на фронте коменданта Шнейдера что-то не так. А в-третьих, мы узнали, что где-то в Ростове сидит человек, который охотится за советским резидентом, то есть за мной. Все это факты, Виктор, а факты – упрямая вещь, и разведчик должен уметь с ними считаться». Он должен уметь их вовремя замечать, анализировать и делать выводы. Считаю, что это тоже входит в науку разведки, о которой мы с тобой сегодня говорили. Но мы же не прямо сейчас бросим машину и прекратим ездить по штабам, встревожился Степанчук. Что, тебе так понравилось ездить? Да, понравилось, признался водитель. Мне еще никогда не приходилось управлять такой замечательной машиной, как эта. А в столовых при немецких штабах неплохо кормят. «Так вот, я в эти три дня, как мы с вами ездим, питаюсь так, как надо. А главное, что мы приносим большую пользу нашей армии». «Да, вы не забыли про очередной сеанс связи? Ведь у вас после посещения Сальска наверняка появилась новая информация». «Конечно, появилась», — согласился Шубин. «Но мы уже провели сегодня один сеанс, а время второго еще не пришло. К тому же, тебе не кажется, что вон та машина следует за нами от самого Сальска?» произнес Шубин и указал Степанчуку на зеркальце заднего вида, в котором можно было разглядеть старый «Опель». Водитель пожал плечами. «Не знаю, я как-то не следил». «А вот это зря», — сказал Шубин. «Разведчик должен видеть все, что вокруг него творится». «Точно, этот хвост к нам прицепился еще на окраине города». «Слушай, ты можешь ехать быстрее?» «Попробую», — пообещал Степанчук. Он увеличил скорость, но серый «Опель» не отставал. Шубин быстро просчитал ситуацию. Очевидно, кто-то, кто начал подозревать его в обмане, решил следить за всеми его действиями. Имея такой хвост, он не мог передать очередное сообщение. А если этот хвост собирается следовать за ним до самого Ростова, то он не сможет и побывать в своем тайнике в заброшенном доме. И вопрос, как поступят преследователи, когда убедятся, что комендант Шнайдер не спешит следовать в родную комендатуру? он будет разоблачен уже сегодня, 17 января. Между тем, Шубин планировал выдавать себя за фюрера СС еще некоторое время. Значит, решение могло быть только одно – преследователей нужно было уничтожить. Приняв такое решение, Шубин перезарядил свой ТТ, а затем взял с заднего сидения автомат. Уже стало темнеть, и это было на руку разведчику. Темнота его не пугала, он хорошо видел в сумерках. а вот враги вряд ли умеют вести бой в позднее время. Надо было действовать. «Давай, гони быстрее вон до того поворота», — скомандовал Шубин водителю. «А как только проедем поворот, тормози». Выполняя приказ разведчика, водитель резко увеличил скорость. На зимней дороге машину стало заносить, но Степанчук старался выжать из нее максимум возможного. Вот и поворот. Визжа тормозами... Вихляя из стороны в сторону, машина вошла в него и на время скрылась от преследователей за небольшим бугром. «Стой», — скомандовал Шубин. И когда лимузин остановился, он выскочил из него, держа в одной руке пистолет, а в другой автомат. Вот сейчас. Однако прошло несколько секунд, а серый «Опель» все не появлялся. Прошла минута, другая, и тут Шубин понял, что люди в «Опеле» разгадали его игру. Кажется, он столкнулся с достойным противником. И что же сейчас делают его преследователи? Шубин постарался влезть в шкуру гестаповцев, которые следили за ним от самого Сальска. Они догадались, что фальшивый группенфюрер применил известный прием — скрыться за поворотом и устроить там засаду. Значит, они ждут, что он сейчас появится из-за поворота с автоматом в руках. Сами они вряд ли будут сидеть в машине. Нет, скорее всего, они засели по обочинам дороги. А сколько их? Судя по той машине, с которой они столкнулись днем раньше, трое или четверо. И все они, скорее всего, умелые бойцы. Вступать с ними в бой в одиночку не стоило. Нет, сейчас следует поступить иначе. Шубин вернулся к лимузину, протянул водителю свой ТТ, и спросил. «Пользоваться этой штукой умеешь?» «В руках держал, а стрелять не приходилось», — признался Степанчук. «Тогда пусть лучше он у меня останется», — заключил Шубин. «Слушай меня внимательно». «Сейчас». ты потихоньку сдашь задом назад к повороту, пока не увидишь серый Opel. Он там за поворотом стоит. Как увидишь, жми на газ и поезжай вперед, словно хочешь от них убежать. Мне не надо ждать, когда они ко мне подойдут и начнут спрашивать. Нет, не надо ждать. Скорее всего, они тебя не спрашивать станут, а начнут стрелять по колесам, а может и по салону. Поэтому ты должен быть готов мгновенно переключить передачу. Как только их увидишь, сразу жми на газ и удирай. «А вы что будете делать, товарищ капитан? Я их здесь подожду. Когда услышишь позади выстрелы, можешь остановиться и посмотреть, как развиваются события. Если для меня плохо, поезжай в Ростов. Остановишься где-нибудь на окраине, возьмешь из багажника рацию и мой вещмешок, и то и другое отдашь своему другу Чижову, а сам постарайся скрыться, затаиться, пока не придут наши». «Все понял». Я понял, только начал было водитель, но Шубин его оборвал. «Некогда обсуждать. Делай, как я сказал. Давай, поезжай». Когда водитель начал пятиться, Шубин занял позицию, которую уже успел присмотреть. Чуть выше по склону холма, шагах в 20 от дороги. Он лег, постарался слиться с местностью, а дорогу взял на прицел. Лежа на снегу, Шубин слышал удаляющийся звук мотора лимузина. Вот машина замерла на месте, и тут же мотор взрывел, и лимузин рванулся вперед. Он выскочил из-за поворота, как на гонках». а спустя секунду вслед за ним показался и серый «Опель». Он больше не скрывался, не делал вид, что просто едет той же дорогой, что и машина группенфюрера. Это была погоня. Вот ли музин проскочил мимо того места, где лежал Шубин. И тут же разведчик открыл огонь. Он стрелял прежде всего по водителю и попал. Машина вильнула, съехала в кювет и перевернулась. Шубин вскочил и, держа «Опель» на мушке, побежал к нему. Он не надеялся, что все его враги убиты или оглушены и не могут оказать сопротивление. И правильно делал, что не надеялся. Не успел он сделать нескольких шагов, как из лежащей на боку машины раздались выстрелы. Стреляли из Вальтера. И стреляли метко. Две пули одна за другой просвистели у разведчика над головой. Шубин не стал искушать судьбу, он бросился в снег, перекатился в другое место, поэтому третий выстрел из Вальтера тоже пошел мимо. Между тем разведчик заметил, откуда ведется стрельба, из-за задних колес машины. Как видно, выживший немец выбрался из «Опеля» через заднюю дверцу и теперь вел огонь, прячась за багажником машины. «Ничего, сейчас я тебя возьму на мушку», — подумал Глеб, — «надо только позицию сменить». И он сделал короткую перебежку влево, чтобы ему открылась задняя часть машины. И он действительно увидел багажник «Опеля», но за ним никого не было. Немец тоже успел сменить местоположение. «И долго я за тобой буду гоняться», — стал сердиться Шубин. Пока он раздумывал, не зная, на что решиться, ситуация еще раз изменилась. И не в его пользу. Снова прозвучал пистолетный выстрел, но одновременно с другой стороны упавшей машины грянула автоматная очередь. Значит, выжил не один, а два немца. Просто второй долго не мог прийти в сознание, а может, долго не мог выбраться из упавшей машины. Но вот теперь он тоже встал в строй, и разведчик имел дело уже с двумя врагами. О лобовой атаки теперь не могло быть и речи. «Эх, мне бы сейчас гранату», — подумал разведчик. Но запас гранат остался даже не в лимузине, а в заброшенном доме в Ростове. «А еще бы мне сейчас мог помочь напарник», — подумал разведчик, — «если бы он зашел сбоку». Но Степанчук умеет лишь машину водить. Но и на этом спасибо. Оставалось вести с врагами долгую позиционную борьбу, кружа вокруг упавшего Опеля. «Но что если на дороге появится еще одна немецкая машина? Чью сторону возьмут прибывшие?» «Трудно сказать». «Нет врагов, надо уничтожить до того, как кто-то появится». «Надо будет рискнуть», — решил разведчик. Бросится к машине, рассчитывая, что кто-то из них выскочит на открытое место, и тогда срезать его. А потом и со вторым расправиться. Конечно, дело рискованное, но что делать?» Он весь подобрался, чтобы броситься в атаку, когда на дороге с южной стороны, куда уехал лимузин Степанчука, послышался шум мотора. К месту схватки быстро приближалась какая-то легковая машина. Шубин ее не видел, упавший «Опель» закрывал ему обзор, а его враги должны были видеть. Они наверняка оглянутся на шум, новая машина отвлечет их внимание. Сейчас или никогда. Шубин выскочил из ямки, в которой лежал, словно его оттуда пружиной выбросило. Он бежал к «Опелю», молча не стреляя. Еще шаг, еще один, он выскочил из-за багажника и лицом к лицу столкнулся с высоким немцем, у которого в руке был пистолет. Инстинктивно Шубин выставил вперед автомат, который держал в руках. Выстрел в раздробил приклад автомата, отлетевшая щепка вонзилась разведчику в щеку. Но в ту же секунду он с разбега врезался в немца и вместе с ним упал на землю, они покатились по снегу. Падая, Шубин изо всей силы ударил руку врага, державшую пистолет, о мёрзлую землю. Немец не смог удержать оружие, Вальтер выпал из его рук. Но и Шубин не мог воспользоваться своим автоматом, немец уцепился за него мертвой хваткой. Они катались по снегу, то один оказывался вверху, то второй, и при этом Шубин все время помнил, что где-то рядом находится еще один гестаповец с автоматом в руках. Тому достаточно сделать одну короткую очередь в спину разведчику, и все будет кончено. «Сейчас он выстрелит», — стучало в голове Шубина, — «вот сейчас». и при этом он все время слышал приближающийся звук мотора подъезжавшей машины. Затем он услышал автоматную очередь, звон стекла и скрип тормозов. Но ему было некогда вникать в смысл этих звуков, думать, что они означают. Как раз в эту секунду Шубин смог применить болевой прием, заставив тем самым своего противника отпустить приклад автомата. Разведчик мгновенно выпрямился, стволом автомата уперся в грудь лежавшего немца и нажал на спусковой крючок. Кровь врага брызнула Шубину в лицо, залила глаза. Он вскочил, поспешно протер глаза и огляделся, стараясь оценить ситуацию. Надо было скорее понять, где находится второй немец, что он делает. Вытерев кровь с глаз, Глеб увидел, что в двух шагах от упавшего в кювет Опеля на дороге стоит хорошо ему знакомый лимузин, а перед капотом лимузина лежит немец с автоматом, как видно, сбитый ударом машины. И тут же рядом с машиной Шубин заметил знакомую фигуру своего водителя Виктора Степанчука. «Ты... ты откуда тут взялся?» — задыхаясь после тяжелой борьбы, спросил Глеб. «Что значит «откуда»?» — ответил водитель. «Приехал я. Как услышал выстрелы, так развернулся и назад. Не мог же я там стоять и ждать, чем ваш бой закончится. Подъезжаю, а этот...» — водитель кивнул на лежавшего немца. «Давай в меня стрелять. Вон стекло лобовое в дребезги размолотил, фару одну разбил. Ну, я машину на него и направил. Ну, и это... сбил его». Шубин только покачал головой. «Ну ты и даешь, Степанчук», — произнес он, «а еще говорил, что воевать не умеешь». Пока не разговаривали, немец, сбитый лимузином, зашевелился и стал тянуться к лежавшему рядом автомату. Шубин тут же пресек эту попытку, отбросив оружие в сторону, а затем и вовсе поднял его и перебросил Степанчуку. А сам, наклонившись к лежащему на дороге, немцу спросил, «Кто вы такие? Кто вам приказал за мной следить?» Немец не отвечал, только со злобой смотрел на разведчика. Потом все же прохрипел. «Значит, майор был прав насчет тебя. Никакой ты не комендант Шнейдер. Ты волк в овечьей шкуре. Но мы тебя все равно поймаем. Уже все знают, кто ты такой. Недолго тебе осталось на этой машине разъезжать. Мы...» Он не смог договорить. Шубин дал по нему короткую очередь, затем сказал Степанчуку. «Ну что, Виктор, поздравляю тебя с боевым крещением. Можно считать, что сегодня ты вступил в ряды советских разведчиков». «Но я ведь еще ничему не научился, о чем вы говорили», — возразил водитель. «Ничего, со временем научишься», — успокоил мужчину Шубин. «Главное, ты прошел испытание боем, самое трудное испытание. И показал, что умеешь быстро принимать решения. Это самое важное. Ну и что, мы теперь до утра будем здесь стоять? Разворачивай машину, поедем дальше». Степанчук сел на место водителя, машина стала разворачиваться. Пока разворачивалась, Шубин оценил нанесенный ей ущерб — Лобовое стекло и правда было разбито, правая фара тоже, но в остальном машина была цела, двигатель исправно работал. Шубин сел рядом со Степанчуком и скомандовал. «Давай, поехали». Они отъехали от места схватки примерно полкилометра, когда водитель спросил. «Так мы куда едем?» «В Ростов, как и намечали. Документы для меня делать?» Но Шубин покачал головой. «Нет, Виктор, в Ростов нам теперь нельзя. Куда же мы в столицу Дона в таком виде?» И потом я чувствую, документы тебе теперь уже не так важны. В штабах у больших начальников нам больше показываться нельзя. Но еще немного побыть в роли коменданта Ростова я попробую. Только мы теперь поедем в гости к командирам пониже рангам. Хотя у них тоже можно добыть кое-какую информацию».